Второе. Жандарм, позванивая шпарами, вежливо собирал паспорта у поднимающихся по трапу пассажиров, тут же прищёлкивая их печатью. Старушки на палубе плакали и крестились, доверив себя Богу и неведомой дотоле морской стихии. То были паломницы, пробиравшиеся к гробу Господню. Третий свисток. На судне заработала машина. Маленький маневровый пароходик, будто шавка у ног слона, бегал вокруг лайнера, тянул за канаты, тужился и выбрасывал в небо дым. Наконец, буксир прокашлялся и медленно подощил из гавани многотонное судно. Вы не представляете, как я душевно обрадовался, увидев вас на пароходе. Постасёлов обхватил двумя руками затянутую в белую перчатку ладонь присяжного поверенного и стал её усердно трясти. А мы тут со всей нашей экспедицией на Мадагаскар за целакантусом, знаете ли, собрались. Вон и остальные на борт поднимаются. Помните лекцию в купеческом клубе? Вот и направили меня наши меценаты, чтобы я за расходованием денег присматривал. Пытался отбиться, да куда там. Вы же знаете Костянкиных. Если сегодня не согласишься, то завтра они из тебя сало вытопят. Отказывать себе дороже. Так что я здесь исполняю функции казначея, а следственно и старшего. Но ведь корабль идет только до порта Джибути. Ардашев с трудом отнял руку. Да, я знаю. Но мы уже связались по телеграфу с представительством Ордашева. Ропита в этой африканской стране, и они обещали подыскать нам судно, которое доставит экспедицию до Мадагаскара. Позвольте представить, Вероника Альбертовна, моя жена. Признательно благодарен за знакомство и нескончаемо рад следовать в компании столь очаровательной дамы, подобострастно улыбнувшись, изрёк купец. Странно, что раньше мы с вами не встречались. Промолвила Вероника Альбертовна, благосклонно приняв отпущенные в ее адрес комплименты. «А это и неудивительно. Вы, должно быть, в Успенский храм ходите, а я в Андреевской. А днями, увы, я в лавке пропадаю или по окрестным селам в пролетке мотаюсь. Торговля дело хлопотное, да-с». Тем временем портовые грузчики вносили на палубы ящики. Вокруг них суетился тщедушный человечек в английском кепе с гусарскими лихо закрученными усами. То и дело, покрикивающий на носильщиков, он грозил страшными небесными карами, здоровенным, усмехающимся ему в лицо амбалом, если только они посмеют уронить первые два ящика. Остальной багаж, судя по всему, его абсолютно не интересовал. «Это наш синематографический оператор». Господин Бранков за своё оборудование переживает. Кивнув в сторону незнакомца, негасант: Позвольте, господа, уж не тот ли это самый Бранков, который снял нашумевшую фильму "Понизовая вольница"? Вступил в разговор стоящий тут же капитан. Он самый и есть, ответил Пустосёлов, выпрямив от гордости грудь. Господа ставропольские купцы, Выписали сию знаменитость из Москвы в видах того, чтобы он самолично снимал всю историю нашей научной экспедиции. А рядом доктор зоологии Граббе, Генрих Францевич, почетный профессор множества европейских университетов. Да вы, Клим Пантелеич, его должно быть помните. Еще бы. А за ним преподаватель географии Михайловского ремесленного училища господин Завесов. Лидор Макарыч в компании с учителем естествознания Лепареловым Елизаром Матвеевичем, далее Андрей Ферапонч Смальский, корреспондент Ставропольских Губенских ведомостей. При каждом заходе в порт он должен отсылать в Ставрополь телеграммы с короткими очерками о нашей экспедиции. Ну и наконец, Осташкин Виктор Палч, бесстрашный исследователь глубин. Простите, Переспросил Нэммерт: "Кто? Водолас с совсем необходимым снаряжением, какое только может понадобиться", постукивая пальцами по лакированному ещё пахнущему свежим спиртовым лаком перилам, пояснил Пустосёлов. "Да. Серьёзный состав. Ничего не скажешь. Ну что ж, господа, занимайте каюты, а вечером, надеюсь, встретимся в ресторане". вымолвил Александр Викентич, спускаясь на берег. Дождавшись, пока подымется последний пассажир, он приказал готовиться к отплытию. «Никуда от ваших ставропольчан не деться», с ноткой грусти заметила Вероника Альбертовна. «От наших, дорогая», поправил жену Клим Пантелеич. Он достал из бокового кармашка коробочку ландрина, выбрал красную конфетку и положил ее в рот. Но ну да, от наших, согласилась супруга, никак не привыкнуя к этой провинции, оставив после себя белый след на воде до да чёрную дымную сосульку в небе, корабль вышел из Новороссийской гавани.